Глава первая Кто это там? Эй, Артем, глянь-ка. Артём нехотя поднялся со своего места у костра и, перетягиваясь со спины на грудь автомат, двинулся во тьму. Стоя на самом краю освещенного пространства, он демонстративно, как можно громче и внушительней, щёлкнул затвором и хрипло крикнул: "Стоять! Пароль!" Из темноты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 Не отзываются сразу стрелять. Откуда тебе знать, кто это был? Может, это чёрные подбираются? Да нет. Я думаю, это вообще не человек был. Звуки очень странные, да и шаги у него нечеловеческие. Что же я от человеческих шагов не узнаю? А потом, если бы это черные были, так разве они хоть раз вот так убежали? Вы же сами знаете, Петр Андреевич. Все последние разы Черные бросались вперёд, индозор нападали с голыми руками и на шли в полный рост. А этот удрал сразу. Какая трусливая тварь. Ладно, Артём. Больно ты умный. Есть у тебя инструкция, и действуй по инструкции, а не рассуждай. Может, лазоччик был, увидел, что нас здесь мало и превосходящими силами Вот нас сейчас здесь прихлопнут за милую душу ножом по горлу и станцию всю вырежут. вон как с Полежаевской вышло. А все потому что ты вовремя не срезал гада. Смотри у меня, в следующий раз по туннелю за ними бегать заставлю. Артём поежился, представляя себе туннель за 750 метром, и то, что туда однажды придется идти. Это было действительно страшно. За семьсот 750 метр на север не отваживал сходить никто. Патрули доезжали до шестисотого, и осветив пограничный столб прожектором с резины и убедившись, что никакая дрянь не переползла за него, торопливо возвращались. Разведчики, здоровые мужики, бывшие морские пехотинцы, и те останавливались на семьсот тридцатом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 И ни дозором, ни тем более со станций ничего не видно. Сколько ни свети. Нет их, нет. Полчаса нет, час нет, два нет. Казалось бы, где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. им запретили дальше идти, да не сами не дураки. В общем, так и не дождались. Послали усиленный дозор. Те искали, искали, кричали, кричали, но все зря, нету пропали разведчики. И ладно, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо, что слышно ничего не было, ни звука, ни следов никаких. Артем уже начал сожалеть, что попросил Петра Андреевича рассказать о Полежаевской. Петр Андреевич то ли был более осведомлен, то ли сам выдумывал, только рассказывал он такие подробности.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 Недовольны, может быть, чем-то были, избежали. Ну и шут с ними? Хотят легкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими по себе мотаются. Так проще было думать, -то. спокойнее. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были за 700 метров заходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа, как в воду канули. Тут на станции сбеспокоились... Это уж не порядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уж надо что-то делать, меры, значит, принимать. Ну, они выставили на трехсотом метре кордон, мешков с песком натаскали, Пулемет установили, прожектор по всем правилам фортификации. Послали на беговые гонца. У них с беговой и с Сулицы 1905 года конфедерация. раньше Октябрьское поле тоже было с ними. Но потом что-то случилось там. Никто не знает точно, что авария какая-то. Жить там стало нельзя, и оттуда все разбежались. Но вот это неважно. Послали они на набеговую гонца предупредить, что творится что-то неладное и о помощи попросить в случае чего. Не успел первый гонец до беговой добраться, дня не прошло, они ещё ответ обдумывали.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 Вот так вот. И чёрт, чё знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди вообще на такое способны. А с Беговой что случилось? Не своим голосом спросил Артём. Да ничего с ними случилось. Увидели такое дело и взорвали туннель, который к Полежаевской вёл. Там, я слышал, метров сорок засыпано. Без техники не разгребёшь. Да и с техникой-то, пожалуй, не очень. А где ее возьмешь, техник? -то? Она уж лет пятнадцать как сгнила, техник. -то. Петр Андреевич замолчал, глядя в огонь. Артем кашлянул негромко и проговорил: "Да, надо, конечно, было стрелять. Дурака я свалял". С юга стороны станции послушался крик: "Эй, там на пятисотом, у вас все в порядке?" Пётр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ: Подойдите поближе, дело есть. Из туннеля от станции светя карманами и фонариками к ним приближались три фигуры, наверное дозорные, с пятьдесятого метра. Подойдя к костроне потушили фонари и присели рядом. Здорово, Петр. — Это ты здесь, а я думаю, кого сегодня на 500 поставили, произнес старший, выбивая из пачки папиросу. Слушай, Андрюха, у меня парень видел здесь кого-то, но выстрелить не успел, в туннель спряталась. Говорит, на человека похоже не было. На человека не похоже, а как выглядит-то? обратился Андрей к Артему. Да я и не видел. Я только спросил пароль, и оно сразу обратно бросилось на север, но шаги нечеловеческие были. — Легкий, очень частый, как будто у него не две ноги, а четыре или три, подмигнул Андрей, сделав страшное лицо. Артем поперхнулся, вспомнив историю о трехногих людях с Филёвской линии, где часть станции лежала на поверхности, и туннель шел совсем не глубоко, так что защита от радиации не было почти никакой. Оттуда и расползалась по всему метро трёхногая двухголовые и прочая дрянь